Жизнь по старым правилам. Мы долгое время жили согласно нормам и правилам, принятым до нас другими людьми. Хотя эти нормы и правила далеко не всегда подходили нам. Я уверена, что в большинстве своём люди даже не осознают, что живут по чужим правилам, даже не задумываются, по каким правилам живут. «Счастье человека где-то между свободой и дисциплиной» Иван Павлов. «Я помню, как однажды, много лет назад, мы с приятельницей пошли в магазин и в хозяйственном отделе увидели очень красивые зелёные бокалы. Это было время дефицита, и меня удивило, что они стоят на прилавке, и никто их не покупает». «Да их осталось всего пять штук», — объяснила продавщица. «Не комплект?» Я тут же решила их купить, на что моя приятельница удивленно заметила. «Ты что, купишь пять бокалов?» «Да, куплю», — сказала я. «А что в этом такого?» «Ну, не знаю», — ответила она. «Принято покупать по шесть штук». «Кем принято?» — спросила я. Кто это придумал, что надо покупать именно по шесть штук, а не по пять или четыре? Не знаю, кем принято, но принято. Всегда посуду покупают по шесть штук, шесть чашек, шесть блюдец. Я бы пять бокалов никогда не купила. Я была удивлена не меньше её. А что, сказала я, к тебе гости только по шесть человек приходят? Разве к тебе не могут прийти три человека? Ну вот мы с тобой можем посидеть вдвоем. Так почему нельзя купить два бокала для встречи двух людей? Не знаю, сказала она, но я бы все равно пять бокалов не купила. Принято покупать по шесть штук. Я купила тогда эти пять красивых зеленых бокалов, и многие годы они радовали меня своей красотой. Но после этой покупки я впервые задумалась, кто придумывает правила, по которым надо жить, и почему люди так послушно выполняют правила, придуманные не ими. Здравый смысл есть сумма предрассудков своего времени. Гегель. «Могут ли такие правила, с которыми человек не согласен, быть для него правильными? Помогают ли они ему быть самим собой, быть счастливым, гармоничным, успешным? Или они разрушают его, лишают лёгкости и возможностей реализовать себя?» – спрашивала себя я. «Поверь, я совсем не против правил. Руководствоваться хорошими правилами замечательно, но только если ты с этими правилами согласен, если ты принял участие в их создании, а не бездумно подчиняешься тому, что до тебя придумали другие, тем более если эти правила усложняют твою жизнь. Но в большинстве своем люди живут по чужим правилам, по тем неосознанным программам, которые диктуют им, что и как делать. Они живут в стереотипах мышления, которые заставляют их действовать определённым образом. В этой книге ты увидел эти правила. Не быть собой. Стараться быть как все. Переживать по любому поводу видеть во всём плохое, критиковать себя и других, ценить материальное, забыв о духовном, жить в спешке и гонке за материальными ценностями, жить трудно, не останавливаться, не заботиться о себе, не искать лёгких путей к успеху, ПОСТОЯННО БЫТЬ ДОЛЖНЫМ. Что же это за правила такие, если выполнение каждого из них приводит к сложностям, трудностям, конфликтам, душевным и физическим травмам, подумала я, когда сама для себя их перечислила. Ведь выполнять их значит осознанно, намеренно причинять себе вред. Это всё равно, что специально становиться под стрелу крана, лезть под колёса автомобиля. И я представила себе усатого дядьку, назидательно говорящего «Стой под стрелой крана, ходи без сказки на опасных участках». И продолжающего «Думай негативно, переживай, верь в недостаточность, забудь о душе, не слушай себя». Беги неизвестно куда, будь как все, не живи своей жизнью, не цени себя, не люби себя, не заботься о себе. И добавляющего, и будет тебе жизнь полная бед, проблем, несчастий, на которую никаких сил не хватит. Так жить нельзя. Только сумасшедший человек может продолжать так жить. Только сумасшедший ум может творить такую реальность. Такие мысли вызывают у меня эти правила. Жизнь по этим правилам похожа на взбесившийся компьютер, в котором программы заражены вирусами негативного мышления. И их даже не лечить, резать надо. И от этих вирусов надо освобождаться. И подробно об этом мы говорим в книге «Мысль творит реальность». В каждой книге этой серии мы так или иначе рассматриваем данную тему. В книгах «Воспитание по-новому» и «Искусство быть родителем» мы чистим всю систему убеждений о взаимоотношениях дети-родители и освобождаемся от стереотипов прошлого, когда ребёнка считали собственностью, воспитывали в системе непринятия критики. В книгах «Деньги. Изобильное мышление» и «Деньги. В твоей жизни» мы чистим систему убеждений о деньгах, напрочь заражённую вирусами недостаточности и ограниченности. Эта книга – как книга о жизни в целом, о её закономерностях, о том, к чему приводит навязанная нам система ценностей, посвящена осознанию механизмов и правил, управляющих нашей жизнью. И мы видели, какой жизни приводят эти правила. Какие-то это нечеловеческие правила, подумала я однажды, Именно такое слово пришло мне на ум. И правда, если правила эти приводят к таким тяжёлым, проблемным, ущербным, конфликтным жизням, разве назовёшь их человечными, хорошими, нужными? Тебе всё ещё хочется жить по этим правилам? Мне нет. Я не против правил вообще, Просто хочется, чтобы эти правила улучшали жизнь человека, чтобы они были ему во благо, а не разрушали его жизнь. Так что я только за те правила, которые помогут людям чувствовать себя большими и значимыми, которые помогут им достигать их собственных результатов, творить свою жизнь легко, Радостно, сотворяя позитивную реальность, и строить свою жизнь такой, какой они хотят её видеть, а не такой, какую они обречены получать, исходя из общепринятой негативной жизненной философии. Нет, не нравится мне такая философия, думала я, не нравятся мне такие правила, и стала искать создавать свои правила, хорошие, полезные, дающие силы жить, творить свою жизнь счастливой. Что же это за правило? Моя собственная жизненная ситуация помогла мне осознать и выделить одно из них.